Глава тридцать девятая «Мне многое приходилось видеть, но такое...» Горчаков в очередной раз скосился на расползающуюся над городом кляксу. «Черт бы побрал!» «Не упоминайте всуя ваша светлость», — буркнул я. «Вполне может пролезть собственной персоной». «И черт рогатый, и вся его свита из леших, жаб, упырей и вообще кто угодно, вплоть до летуна размером с пассажирский авиалайнер. Конечно же, если властитель небес мертвого мира снизойдет до такой ерунды, как очередной прорыв. Но все определенно указывало, что снизойдет». И непременно спустится из-за серых туч, узнать, что за суету затеяла наземная мелюзга. Сложит гигантские крылья, сядет, распугивая нечисть громогласным ревом, а потом протиснется. Или просто возьмет и пройдет. Прорыв разрастался до поистине неприличных размеров. Его нижний край скрылся за стенами крепости и наверняка уже успел спуститься до земли а дальний протянулся через половину острова и явно не собирался останавливаться. «Он тогда до Троицкого моста дойдет», Иван будто прочитал мои мысли, «зараза». «Как бы не до вздохнул я, поворачивая руль. «Километра на два выйдет». «Господь милосердный!» «От всей души надеюсь, что вы ошибаетесь, друг мой!» «Ранее я не замечал в Горчакове даже намека на набожность». Однако, пока мы катились по Кранквергской набережной, его светлость перекрестился не менее трех раз: то ли неожиданно и истово уверовав, то ли в отчаянной надежде, что далекие и недоступный для связи Создатель все же озаботится делами простых смертных и вмешается лично. Потому как справиться с катастрофой такого масштаба, эти самые смертные уже не могли. Я прикинул, каких размеров прорыв достигнет уже через минуту или две, и с прискорбием отметил, что даже сумей Дельвик и его товарищи из Ордена собраться в одного десятиметрового что заштопать дыру величиной с целый остров им будет все равно не под силу. Или это займет столько времени, что нечисть успеет сожрать половину города? «Давай на мост», — Иван хлопнул меня по плечу, — «и сразу к воротам. Если там еще есть живые, им нужно помочь». Мотор грузовика натужно ревел, но голос винтовок и пулеметов оказался громче. Петропавловская крепость уже давно превратилась из военной твердыни в тюрьму, музей и памятник архитектуры, однако какой-никакой гарнизон внутри все же имелся. И солдаты явно не собирались уступать нечисти и сдавать бастионы без боя. Хотя им приходилось туго, где-то за стенами еще кипело сражение, Но снаружи уже появились первые раненые. Я едва успел затормозить перед воротами, когда Иван на ходу выпрыгнул из кабины, чуть не уронив на мостовую замешкавшегося Горчакова. "Держать оборону", рявкнул он. "И немедленно доложите, кто здесь главный?" "Капитан Федоров, ваше величество, легиб гвардии егерский полк". Невысокий мужичок со здоровенной ссадиной на лбу появился неведомо откуда. И тут же вытянулся перед нами по струнке. «Несем потери!» – отрапортовал он, и вдруг сорвался на крик. «Господи, вы бы видели, что там творится! Они, они повсюду, жрут людей, как...» «Спокойно, капитан!» – Иван навис над съежившимся воякой. «Соберите своих людей и удерживайте мост! Подкрепление уже близко!» Пусть никто не готовил георгиевцев к прорыву таких размеров, истреблять нечисть они умели и первыми спешили на помощь. На Троицком мосту уже вовсю ревели грузовики. Три и четыре я насчитал с полдюжины машин. Целая рота солдат с пулеметами и, может быть, даже артиллерии. Вполне достаточно, чтобы занять единственный мост, ведущий в крепость, и сделать так, чтобы ни одна зубастая тварь не выбралась в город. За мной я подобрал с мостовой выброшенную кем-то винтовку. Зададим нечисти жару. Сказать, впрочем, оказалось куда проще, чем сделать. Стоило нам зайти за ворота, как моим глазам открылось зрелище, которое любой нормальный человек с удовольствием понаблюдал бы на огромном экране кинотеатра, но никак не вживую, да еще и так близко. Обилие нечисти тянуло на голливудский блокбастер. Одних только жаб я насчитал сразу четыре штуки, а тупыри с лешими ребило в глазах. Солдаты кромсали твари пулеметными очередями, швыряли гранаты и били из винтовок, но все равно были вынуждены отступать, то и дело орудуя штыками и саблями. А плотоядные войска все продолжали и продолжали напирать, вылезая из прорыва, который уже занял чуть ли не всю крепость. Очертания внутренних Петровских ворот и стен вдалеке ребили, скрытые за полупрозрачной пеленой, И то и дело исчезали, когда прореха в бытии выплевывала очередную порцию зубастых уродцев. «Посторонитесь, судари!» Иван шагнул вперед. «Сейчас я их...» То ли его величество изрядно практиковался в последний месяц, то ли визит в мертвый мир в несколько раз усилил и без того немалый родовой талант, но грозный монарший взгляд оказался страшнее всех пулеметов и винтовок вместе взятых. Огненная полоса дважды прошлась по крепости из стороны в сторону, и поголовье нечисти сократилось чуть ли не втрое. Концентрированное и сплетенное в тугой пучок боевое пламя с одинаковой легкостью кромсало и медлительных упырей, и тварей покрупнее. Огромная жаба в паре десятков шагов неуклюже завалилась на бок, потеряв обе передние лапы разом. Завопила, но тут же смолкла, когда Иван ударил снова, разрезая гигантскую жирную тушу надвое. Дельвик спалил подбирающегося справа Лешего, а за ним в бой вступил горчаков. Снова вспыхнул, разбрасывая полыхающие ошметки плаща, и принялся швырять в нечисть сгустки пламени. «Мы с шефом подобными талантами, к сожалению, не обладали, поэтому просто полили из винтовок, а когда магазины опустели, пошли в штыковую» вдохновленные нашим примером георгиевцы с местным гарнизоном тоже взбодрились и будто обрели второе дыхание. Их пулеметы, минуту назад истерично голосящие беспорядочным треском, успокоились и заработали в унисон, прицельно щелкая короткими очередями. Но закрепить успех мы так и не смогли. Даже с подоспевшим со стороны ворот подкреплением нас все-таки было слишком мало а поток нечисти из прорыва явно не собирался прекращаться. Иван с Горчаковым понемногу выдыхались, винтовки и пулеметы замолкали, а упыри продолжали переть толпой, понемногу снова захватывая отвоеванные нами метры. Где-то за прорывом проступал в дымке огромный силуэт Рогатова. А я туда уже не смотрел. Нам приходилось отступать по трупам, ботинки то и дело скользили по черной жиже, залившей мостовую, но мой взгляд будто намертво приковало к сгорбленной человеческой фигуре у самой кромки прорыва. Колдун стоял не скрываясь. Болезни и ритуалы сушили его так, что он казался крохотным и беззащитным даже рядом с упырями, а жабы и вовсе не заметили бы досадную помеху внизу и наверняка затоптали, и все же обходили ее. Поток нечисти огибал колдуна с обеих сторон, Будто он каким-то образом смог создать небольшой круг, куда извне не проникали ни зубастые твари, ни пули, ни даже пламя, порожденное талантом. Ваше Величество, вы видите? Я стряхнул со штыка очередную упыриную тушу. Он там, сможете? Едва ли, прохрипел Иван, слишком далеко. Надо подобраться поближе к тем воротам. И перед этим каким-то образом одолеть полторы-две сотни шагов через крепость, кишащую кровожадными уродцами. Скрипнув зубами от бессильной злобы, я вырвал у Дельвига из рук винтовку и прицелившись выстрелил. Потом еще и еще. Может даже попал, однако пули не причинили колдуну никакого вреда. Если мне и удалось добиться чего-то, то разве только привлечь к себе внимание? скрученная черная фигурка развернулась спиной, Я, опираясь на трость, зашагала к прорыву. — Пусть уходит, — прогудел Горчаков. — Достанем его в другой раз. Сейчас нам следует думать о... — Ну уж нет, судари. Я отшвырнул винтовку и принялся стаскивать плащ. — Не знаю, как вы, а я собираюсь поохотиться. «Сумасшедший — Сумасшедший! Иван обеими руками схватил меня за локоть. Нас всех там порвут на части. Бога ради, что ты задумал? «Человеку его не догнать», — отозвался я. «А вот я, пожалуй, попробую. И заранее извиняюсь за то, что вам предстоит увидеть, друзья мои». Последние слова наверняка прозвучали совсем неразборчиво. Глотка уже начала меняться. Зубы отросли чуть ли не вдвое, носы челюсти вытянулись вперед, ботинки на ногах с треском разлетелись, а одежда лопнула по швам. Талант перекраивал меня, превращая лицо в оскаленную звериную морду, а хрупкое и несовершенное человеческое тело в другое, огромное и могучее. Чуть ли не в пятеро тяжелее прежнего, покрытое меховой броней и самой природой, оснащенная убийственным арсеналом. Трансформация далась куда легче, чем когда-либо раньше, и через несколько мгновений я толкнул боком застывшего от удивления Дельвига И с ревом врезался в ряды нечисти. Упыри тут же навалились со всех сторон, пытаясь схватить меня, но не успевали. На четырех лапах я оказался куда проворнее. Лавировал среди неповоротливых и слабых силуэтов, разбрасывая их, как кегли. Так быстро, что даже само время услужливо замедлялось. Сердитые пулеметные очереди превращались в мирный грохот, а нечисть вокруг, казалось, и вовсе застыла на месте. Я сам не заметил, как оказался рядом с прорывом, и прыгнул вперед без всяких раздумий. Зверь полностью перехватил управление и избавился от всего, что хоть как-то могло помешать ему охотиться. Стрельба, город за спиной, товарищи и даже смертельная опасность вдруг исчезли. Остался только я и два ряда острых зубов, которые следовало как можно скорее вонзить в тощую гнилую шею колдуна. Тугая пелена легонько коснулась морды и будто попыталась задержать, но потом все же пропустила, и через мгновение я ступил на почерневшие камни. Мертвый мир встретил меня неожиданным простором то ли у нечисти наконец закончились и резервы, то ли я каким-то образом смог выбрать дорогу, по которой здесь смело пройти только одно существо. Колдун еле ковылял на своей палке, забавно подергивая иссушенными плечами, однако убрался уже далеко, и расстояние между нами не спешило сокращаться. Я кромсал зубами попадавшихся на пути упырей и леших и мчался огромными прыжками, но каждый шаг приходилось буквально выгрызать, словно сами законы этого мира ополчились против меня и изо всех сил подыгрывали врагу. Плевать, обойдусь и без союзников. Злоба бурлила в крови, сжигая дотла все прочие чувства, и волокла меня вперед, даже когда оказавшаяся безграничной мощь звериного тела уже готова была подвести и закончиться. Разбег, и я всеми четырьмя лапами оттолкнулся от камней, взмыл в воздух, готовясь обрушиться на хрупкую черную фигурку. Но так и не допрыгнул. Чужая сила остановила меня надежнее каменной стены, врезала по морде, сбросила вниз, а потом снова подхватила и швырнула обратно, протащив боком по мостовой и ломая кости. От удара потемнело в глазах, и я тут же перестал чувствовать задние лапы. Все тело превратилось в один сплошной сгусток боли, оставив мне только бесполезный слух. «Человечность!» — донесся откуда-то усталый голос. Удивительное все-таки свойство души. Удивительное и ненужное.